Анурудха. Лучший в божественном зрении. Ранние годы и уход в монашество. Как и Ананда, Анурудха родился в знатной семье шакиев и приходился Будде двоюродным братом. Они с Анандой родились. были детьми царевича Амитоданы, одного из правителей Шакиев, но, судя по всему, от разных матерей. В каноне их не называют братьями, и создаётся впечатление, что они выросли в разных домах. У Анурудхи были ещё родной брат Маханама и сестра Рахини. Анурудха был аристократом и вырос в роскоши. Согласно писаниям, его воспитывали так же, как и Бодхисатву. Юного Анурудху из Шакиев окружали богатство и великолепие. У него было три дворца: один для холодного времени года, другой для жаркого, а третий для сезона дождей. На протяжении 4 месяцев, что шли дожди, он не выходил из дворца, наслаждаясь музыкой и женским обществом. Смотри, виная 2180. В комментариях к Домопаде есть прелестная история, которая даёт почувствовать атмосферу блаженной невинности и благостного забытья, в которой воспитывался Анурудха. В комментариях к "Домопаде" эта история рассказывается дважды в стихах 17 и 382. Говорят, что в детстве он был окружён такой роскошью, что никогда не слышал этого нет на ты. Чего бы он ни хотел, его желание тут же исполнялось. Как-то раз Анрутха играл в шарики с пятью другими детьми, своими родственниками и ставил на кон сладости. Трижды он проигрывал и посылал домой за сладостями, и трижды его мать быстро присылала их. Когда же он проиграл в четвёртый раз и вновь отправил посыльного домой, мать ответила: "Сладостей больше нет". Надтипуам Поскольку Анурудха никогда не слышал выражения больше нет, он подумал, что больше нет это разновидность пирожных, и отправил матери следующее послание: "Пришли тогда пирожных больше нет". Чтобы преподать сыну урок, мать отправила ему пустую тарелку, но удача по-прежнему была на стороне молодого господина. благодаря заслугам оно русхий из прошлых жизней боги благоволили ему и не хотели чтобы он расстраивался поэтому они наполнили пустую тарелку восхитительными небесными сладостями Когда Анурудха попробовал угощение, оно так понравилось ему, что он вновь и вновь отправлял посыльного за добавкой пирожных, больше нет, и каждый раз получал тарелку, наполненную небесными лакомствами. В свои ранние годы Анурудха провёл в радостной погоне за мимолётными удовольствиями, не задумываясь о смысле и цели своего существования. Поворотный момент в его жизни наступил вскоре после того, как Капилавасту посетил его прославленный двоюродный брат Будда. Этот рассказ взят из Виная, Виная 2, со 180 по 183. Силой своего примера и учения Будда вдохновил многих шакиев отречься от мирской жизни и стать монахами. В один из дней брат Анурудхи Маганама задумался о том, почему многие знатные шаки приняли монашество, а из их семьи никто не последовал по этому пути. Тогда он пришел к Анурудхе, поделился с ним своими мыслями и в конце выдвинул ультиматум. «Что ж, брат, либо ты станешь монахом, либо я». Такая постановка вопроса смутила Анурудху, и он принялся возражать: "С самого детства я изнежен заботой, я не могу уйти из дома и стать монахом. Становись монахом ты". Тогда Маханама красочно описал тяготы мирской жизни, которую предстояло взять на себя и Анурудхе. Сначала поле нужно вспахать и засеять, потом надо подвести к нему воду, а затем отвести лишнюю, нужно прополоть сорняки, сжечь колоси, связать их в снопы. Затем надо обмолотить зерно, удалить солому, отвесть мекину и убрать урожай в хранилище. И так повторять из года в год. Ану Рузгы спросил: Когда же работа будет сделана? Настанет ли конец? Когда мы сможем беззаботно веселиться, услаждая пять органов чувств? Последовал резкий ответ: работа не будет сделана никогда, мой дорогой Анрудка. Ей нет ни конца, ни края. Даже когда наши отцы и деды покинут этот мир, работа продолжится. Когда Маханама закончил, Анурудха уже принял решение. Брат, позаботься о том, что касается обязанностей домохозяина, а я отрекусь от мирской жизни и стану монахом. Мысль о бесконечном цикле борьбы и тяжёлого труда, и о ещё более порочном колесе перевоплощений пробудила в нём чувство безотлагательности. он вдруг понял что обречён бороться каждое мгновение своей жизни затем умереть и родиться где-то ещё и так будет повторяться снова и снова без конца Когда он увидел эту истину, его нынешняя жизнь показалась ему пресной и бессмысленной, и единственным выходом, который стал казаться ему всё более привлекательным, было последовать за двоюродным братом в монашество и разорвать порочный круг непрерывного бытия. Он уродка тут же отправился к матери и попросил позволения ему уйти в монахи. Но она отказала ему, поскольку не желала расставаться ни с одним из сыновей. Он урод, хотя и не менее, продолжал настаивать, и она выдвинула такое условие: если его друг, царевич Бадя, приводитель шакиев согласится вступить в санку, то она отпустит и его. должно быть мать была уверена в том что баддя никогда не откажется от царских привилегий и анурудха останется в миру вместе с другом тогда анурудха отправился к баддхе и сказал ему моё посвящение в монахи зависит от тебя давай вместе оставим мирскую жизнь баддя ответил в любом случае посвящение должно состояться Я с тобой. Тут он осякся на полуслове. Он хотел сказать: "Я пойду с тобой", но замолчал, охваченный сожалением. Его поглотила привязанность к мирской власти и удовольствиям, и всё, что он мог сказать, было: "Иди и становись монахом, как сам того желаешь". Но Анродха умолял его снова и снова: "Идём же, друг, давай вместе станем монахами". Видя такое искреннее стремление своего товарища, Бадя смягчился и сказал: "Друг мой, подожди 7 лет. Через 7 лет мы вместе покинем дом и вступим в санку". Но Аннутка не уступал. "7 лет слишком долгий срок, друг. Я не могу ждать целых 7 лет". Неустанными мольбами Анурудха заставил Бадрию шаг за шагом сокращать своё время ожидания, пока оно не составило 7 дней. Срок необходимый царевичу, чтобы уладить светские дела и назначить преемника. Баддя сдержал слово, и Анурудха отправился в путь вместе с ним. Своим примером Анурудха побудил других царевичей Шакиев последовать за их соплеменником Буддой и вступить в монашеское братство. Когда наступил назначенный день, шесть царевичей Шакиев вместе с придворным цареульником упали в сопровождении вооружённой охраны и покинули свои дома. Этими Шакиями были Бадье, Анурудха, Ананда, ог, кем била и девадата. Чтобы не возбуждать подозрений, они сделали вид, что отправляются на прогулку в загородный парк. Удалевшись от дома на приличное расстояние, они отпустили сопровождающих и вступили на территорию соседнего царства. Там они сняли свои украшения, завязали их в узел и отдали упали со словами «Этого хватит тебе на жизнь, возвращайся домой». На обратном пути цирюльник упали, остановился и подумал «Шаки скоро на расправу, они решат, что я убил молодых людей и казнят меня». Он повесил узел на дерево и поспешил вслед за царевичами. Поделившись с ними своими страхами, Упаль сказал, «Если вы, царевичи, уходите в монахи, то почему бы и мне не поступить так же?» Юные шаки поддержали Упали в его решение и позволили ему пойти к благословенному вместе с ними. Представ перед учителем, они попросили принять их в сангху и добавили, «Ну, Мы, шаки, гордый народ. Этот церульник Упали долго служил нам. Пожалуйста, учитель, прими его в монахи первым. Пусть он будет старшим над нами, и мы будем почтительно приветствовать его и служить ему так, как требует его положение. Так мы смирим нашу гордость. Бунда выполнил их просьбу, и все семеро, начиная с Упале, получили посвящение в духовный сан. Смотри, виная 2, 182 и 183. За год почти все они совершили какое-то духовное достижение. Бадди первым из товарищей достиг каргатства, обретя три вида подлинного знания. Ананда стал вошедшим в поток. Анурудха развёл божественное зрение, а давадата обычные мирские, сверхъестественные способности. Багонг кимбила и упали стали архатами позднее, как и Ананда с Анурудхой. Что касается доводаты, то дерзкое честолюбие и совершенные им злодеяния привели его в ад.